«Казаки! Казаки, не выдавайте лучшего цвета вашего войска! Уже обступили Кукубенко, уже семь человек только осталось из-за всего незамайковского куреня. Уже и те отбиваются через силу, уже окровавилась на нем одежда. Сам Тарас, увидя беду, его поспешил на выручку. Но поздно подоспели казаки». Уже успело ему углубиться под сердце копье, прежде чем были отогнаны обступившие его враги. Тихо склонился он на руки подхватившим его казакам, и хлынул ручьем молодая кровь. Подобно дорогому вину, которое несли в склянном сосуде из погреба неосторожные слуги, поскользнулись тут же у входа и разбили дорогую сулею. все разлилось на землю вино и схватил себя за голову прибежавший хозяин сберегавший его про лучший случай в жизни чтобы если приведет бог на старости лет встретиться с товарищем юности, то чтобы помянуть бы вместе с ним прежнее иное время, когда иначе и лучше веселился человек повел кукубенко вокруг себя очами и проговорил,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 — Садись, Кукубенко, одеснуй меня, — скажет ему Христос. Ты не изменил товариществу бесчестного дела не сделал, не выдал в беде человека, хранил и сберегал мою церковь. Всех опечалила смерть Кукубенко. Уже редели сильно казацкие ряды, многих, многих храбрых уже не досчитывались, но стояли и держались еще казаки. — — А что, паны, — перекликнулся Тарас с оставшимися куренями, — есть ли еще порох в пороховницах? Не иступились ли сабли, не утомилась ли казацкая сила, не погнулись ли казаки? — Да станет еще, батька, пороху, годятся еще сабли, не утомилась казацкая сила, не погнулись еще казаки. И рванулись снова казаки так, Как бы и потерь никаких не потерпели. Уже три только куренных атамана осталось в живых. Червонили уже всюду красные рейки, Высоко гатились мосты из казацких и вражьих тел. взглянул Тарас на небо, А уж по небу потянулась вереница кречетов. Ну, будет кому-то поживо. А уж там подняли на копье метелицу, Уже голова другого Пысаренко, завертевшись, захлопала очами, уже подломился и бухнулся о землю на начетверо изрубленной Ахримгуска. «Ну, — сказал Тарас, — и махнул платком. Понял тот знак Остап и ударил сильно, вырвавшись из засады в конницу». Не выдержали сильного напору ляхи, а он их гнал и нагнал прямо на место, где были убиты в землю колья и обломки копьев. Пошли спотыкаться и падать кони, и лететь через их головы ляхи. В это время корсунцы, стоявшие последние за вазами, увидевши, что уже достанет ружейная пуля, грянули вдруг из самопалов. Все сбились и растерялись ляхи, и приободрились казаки. Вот и наша победа! Раздались со всех сторон запорожские голоса. Затрубили в трубы и выкинули победную хоругвь. Везде бежали и крылись разбитые ляхи. Ну нет, еще не совсем победа, сказал Тарас, глядя на городские ворота. И сказал он правду.